Глава 6 Аннушка сказала ему сначала так. «Дела у нас тут без тебя такие пошли, что ум за разум заходит. Садись, щей налью, пока горячие». Но в тарелке у Вячеслава щи остыли от высыпавшихся на него, как из решета новостей. «Как? И Нина Александровна тоже?» Да по какой же статье ее обвиняют? Эх, Анна Тимофеевна, посылать проклятие по адресу власти, конечно, очень легко. Однако же надо вникнуть. Олег Андреевич жил под чужим именем и скрывал прошлое. Это карается каждой властью. Уж не думаете ли вы, что в Англии или во Франции за это погладят по головке? Что же касается Нины Александровны, ее могут обвинять в пособничестве. «У прокурора Мика был. Прокурор разговаривать не желает. Уж извините, не поверю». Аннушка всплеснула руками. «Да неужели я лгать буду? Вот хоть мужа моего спроси». «Эти окаянные и стариката моего вовсе замучили, что ни день, то являйся к ним». Да выкладывай всю подноготную. На медне арестом пригрозили. Ты, де такой-сякой, ложными показаниями нас с толку сбил. Дверь, которая вела в комнату Аннушки, раскрылась, и на пороге показался, опираясь на палку, дворник. Вячеславу бросились в глаза его провалившиеся скулы, заострившийся нос и посидевшие виски. «Застрекотала сорока!» — крикнул он жене, стуча палкой. «Мало ли тебе, что ли, бед! Сама за решетку захотела!» Вячеслав выпрямился. «Вы, Егор Власович, меня знаете. Разве я зарекомендовал себя хоть раз как передатчик?» — спросил он. «Ты партийц безбожник. Вот что я знаю!» — сердито крикнул дворник. Вячеслав пошел к себе, но на пороге остановился. «Мика дома?» — спросил он. Аннушка объяснила, что Мика еще на рассвете ушел в тюремную очередь, а оттуда на завод. Выходить на работу Вячеславу предстояло только на следующий день. Он заперся у себя... караулить возвращение мики и занялся составлением прошений в кремль, который подавал от лица своего дяди середняка несправедливо по его мнению обвиненного в кулачестве одно из наиболее тягостных впечатлений вынесенных им из поездки в деревню только в конце дня он услышал в кухне трубу ерихонскую как называла бывало Нина зычный голос брата. «Давайте, давайте, Аннушка! Голоден так, что ни нипочем гиппопотам съем!» Мика, по-видимому, не терял бодрости. Отложив бумаги, Вячеслав поспешил в кухню, где юный Огарев трудился над своей порцией щей за покрытым аккуратной клеенкой столом мика Ешь, ешь. Поговорить еще успеем. И Вячеслав пожал ему руку. Разговоры наши будут невеселые, дружи, так как дела у нас пошли прескверно. Однако на аппетите моем это, как видишь, не отражается. Продолжая уплетать щи, откликнулся Мика. Спустя полчаса в разговоре один на один мика рассказал Вячеславу про свою двухминутную аудиенцию у прокурора. Аудиенцию, которой пришлось добиваться в течение трех недель. Антисоветская настроенность, антисоветская пропаганда, пассивное пособничество и прикрывательство. Все это тучей собралось над головой Нины. — Ты бы посмотрел да послушал, что там делается, — говорил мика Передачу принимают от ограниченного числа лиц, а стоят несметные толпы, прибегаю к 5 утра, чтобы быть в числе первой сотни. Построиться очередью у тюремных ворот не всегда удается, милиция разгоняет. Ну, прячемся тогда по соседним воротам и подъездам, а как двери откроются, мчимся, сломя голову, тут уж ноги выручают. Но если тебе и посчастливилось занять одно из первых мест, ты все-таки не гарантирован, что передачу у тебя примут. Высунется вдруг хамская морда и заявит. Сегодня, дескать, принимаем только для уголовных. Вот и убирайся ни с чем. Стояла раз со мной рядом дама, баронесса Остен -Сакен. У нее засадили и мужа, и сына. Мужа за то, что с английским королем играл в карты, когда в качестве флигеля-адъютанта сопровождал Николая в Лондон. Сына, за что не знаю, сына расстреляли, а старый барон, узнав об этом, в тюрьме повесился. Рявкнули они ей это из своего окошечка. Упала. Я подымал. А то пристала, раз ко мне там в очереди, крохотная старушка, деревенская, с котомкой в валенках. Просила указать ей прокуратуру, да пока я переводил ее через улицу, объясняла, что хлопочет за сына. Выразилась она совершенно необыкновенным образом. Вот сколько у нас по колхозу наборов в тюрьмы было, а мы с Миколкой все держались, а теперешним набором прихватили и моего Миколку. Вот тебе голос народа. Набор в тюрьмы. «Слыхал ты что-нибудь подобное?» Вячеслав стряхнул своими всегда всклокоченными волосами, словно конь гривый, очевидно для освежения своих умственных способностей, и сказал «Мика, ты не преувеличиваешь? Не путаешь?» «Я что ли баба-сплетница? Позволь заметить, что мне в настоящее время не до шуток!» Извини, сорвалось с языка. Вячеслав сжал себе виски обеими руками. Откуда такое искривление генеральной линии партии? Такие, милый мой, искривления у Николая не водились. Дзержинские или Минжинские ли, Егода ли, Медведь ли — все одно и то же искривление. Воображаю, какие еще впереди. Тебе легко возмущаться, Мика. Эта власть тебе чужая. Твои деды и прадеды-помещики, сестра титулованная. А для меня это все свое, кровное. Я в шестнадцать лет взял винтовку. Бои, окопы, бессонные ночи, ранения. Я через всё прошел. Не жаль было ни сил, ни здоровья, ни времени. Верил, что строим счастливую жизнь, что навсегда покончим с произволом, неравенством, нищетой. Мне мерещились ясли, заводы, родильные дома, мирное строительство, сытые дети. И вот теперь эти опустевшие деревни, ропот, разделение. И террор, безжалостно отчеканил Мика. Теперь, через пятнадцать лет после революции, когда нет ни войны, ни сопротивления, Врешь, сопротивление есть. Пассивное, но упорное и злое, которое ползёт из каждой щели. Взгляни на себя, на Олега Андреевича. Разве вы нам друзья? Разве вы нам поможете? Злорадство и ненависть прут у вас из всех пор. Вы радуетесь каждой нашей неудаче. Не смешивай меня и Олега дружием. Дашковый — военная аристократия, а наша семья глубоко штатская, либеральная. Отец отказался в свое время от звания камергера. дед организовал в имении бесплатную больницу и школу. Я не цепляюсь за прошлое. Я пятнадцатого года рождения и не помню прежнюю жизнь. Я всегда был глубоко равнодушен к тому, что пропали поместья и земли. Собственность я ненавижу. Сословных предрассудков во мне вовсе нет. Я тоже ищу новой жизни, новых форм. С вами идти мне помешало только ваша нетерпимость и узость, ваша мстительность и коварство. Был момент, я так искал знамение, которому бы мог служить. Вот вы и показали мне ваш террор, ещё не превзойдённый в истории. «Сами выковали из меня врага, понял? Еще пожалеете, когда доведется сводить счеты». Самоуверенно закончил юноша. И, увидев нахмурившееся лицо товарища, прибавил более миролюбиво. «Кстати, просьба к тебе». «Валяй, говори. Для Нины Александровны готов очередь выстоять». «Нет, я не о себе». Асе Дашковой помочь надо, комнату у нее отбирают. Бабушка и француженка, видишь ли, высланы. Муж сидит, значит, отдавай лишнюю площадь. Просила мебель передвинуть. Вячеслав нахмурился. В этот дом я не ходок. Да уж ради Олега Андреевича, куда ни шло. И он взялся за шапку. «Идем, значит». а Олегу-то оттуда головы не вынести. На эту реплику Вячеслав ответил молчанием. Занесла же его нелегкая в их среду. Жил бы в рабочем общежитии с ребятами, все было бы и ясно, и просто. Радовался бы достижениям и трудовым вахтам, бодро смотрел вперед, и не было бы этих сомнений и неприятностей. Может, и семьей бы уже обзавелся. Бросить, что ли, здесь все, домахнуть куда-нибудь на стройку? На север или в Комсомольск, там, где потруднее, где людей не хватает, там он на месте будет. А здесь все не ладится у него, и тоска прикинулась. Так думал Коноплянников, шагая рядом с Микой. Он вспомнил лёлю и свою отвергнутую любовь. и стиснул челюсти. А на улице громкоговоритель распевал во весь голос слова ходовой песни. Но когда в кружок ты вышла и глазами повела, я подумал, это вишня между елок расцвела. Молодые люди напрасно прождали сначала на лестнице, а потом у подъезда. Аси... Не было. Только на следующий день, когда Мика на этот раз один забежал на разведку прямо с завода, он узнал о новом несчастье у Аси. Часов в девять вечера он постучал к Вячеславу. — Можешь сейчас пройти со мной, передвинуть мебель у Дашковой? Я договорился, она дома. Вчера недоразумение вышло не по ее вине. Несчастье опять у них. — А что такое? — равнодушно спросил Вячеслав, беря шапку. — Кузина ее арестована. Не Лидова, лёля Что? Не Лидова? Говори, что знаешь по этому делу? — Ничего еще не знаю. Вот придем, расспрошу. Эки не расторопный Пошли. Опять зашагали. в том же направлении. «Слышал ты когда-нибудь про дело Ветровой?» — спросил Мика. «Нет. Что за дело такое?» «Это было еще в царское время. Один из старых друзей нашей семьи при мне Нине рассказывал. Студентка одна, политическая Ветрова, изнасилована была тюремным сторожем, оказалась Лукрецией, Взяла керосиновую коптилку и зажгла на себе одежду. Сгорела заживо. Скандал вышел. Каким образом стало известно, не знаю. А только весь университет загудел, как пчелиный улей. Демонстрация, панихида на площади перед Казанским собором, море молодежи, пламенные речи. Ну, полиция, конечно, тут как тут. Загнали в манеж, посажали многих. Допрашивали, однако, очень мягко, и приговоры были самые мягкие. Правительство было, по-видимому, смущено. Тот, который рассказывал, получил полгода ссылки, и после тотчас же восстановился в университете. Дело, однако, не в этом. Я думаю сейчас вот о чем. Случись такое теперь, а, конечно, и случается. Протеста в обществе ведь не будет, о пытках ведь знают и не протестуют. Страх сковал. ГПУ не полиция, поймают одного студента, а изведут целую семью, и десяток товарищей нипочем на тот свет отправят. Вот и не протестуют. Общество выродилось. У тебя мозги вывихнуты парт учебой, а все-таки пойми, Безмолвие в университете и на заводах свидетельствует против вас. Вячеслав вдруг повернулся к нему с гневно сверкнувшими глазами. Молчи лучше. Да чего злишься-то? Или стыдно за свой социалистический режим? Не надо было лезть в партию. Ты забыть не можешь... что девяносто лет назад твоего прадеда помещик в карты проиграл. А у меня вот родной отец, убит вашими коммунистами, которые пришли отнимать имение. Мне тогда года четыре было, но я помню, как он упал. Я до сих пор иногда вижу это во сне и просыпаюсь в холодном поту. Теперь заточили как преступницу мою сестру, а меня не принимают в университет. Мои обиды свежее твоих. А ты еще удивляешься нашей ненависти. Вячеслав остановился. Мика, я не хочу ссориться с тобой теперь. Замолчи, прошу тебя. Он узнал подробности. Ася при нем рассказывала Мике о неоднократных вызовах и вымогательствах следователя. умолчав из чувства такта о гене. Мика вызвался помочь с похоронами Зинаиды Глебовны, обещал привести друзей, которые безвозмездно отпоют за упокойную и на руках перенесут гроб. Вячеслав, в свою очередь, смущенно пробормотал. «Я тоже мог бы пригодиться. Вам одной не справиться со всеми хлопотами и очередями. Давайте я соберу и отнесу передачу, Елене Львовне, и к прокурору пробьюсь. Идет? — Спасибо. Подавленным шепотом отозвалась Ася. Но после на лестнице Мика ему сказал. — Прежде всего надо ее найти, а для этого тоже выстоять очереди в тюремных справочных бюро. — Я тебе дам адреса тюрем, но ты не надейся что прокурор тебе ответит. не станет даже разговаривать, заявит, что имеет дело только с ближайшими родственниками, как мне по поводу Олега. А я его заставлю ответить. Пусть попробует отвертеться. Мне не так легко зажать рот. А если скажет, что я чужой, я ему заявлю, что я фактический муж. Коротко и ясно. Мика бросил на Вячеслава несколько озадаченный взгляд, но не решился продолжать разговор на такую деликатную тему. Пошли молча. Кукушечка, деревце вишневое. Попалась бедная. Олег хороший человек, понятно, что выдать не захотела. Сама-то она вся пугливая. Слабенькая нежная, а вот устояла ведь, дала отпор. Стало быть, есть у нее внутренняя сила, и товарища она, видать, хороший. Эки подлости в ЭГПУ делаются. Схватили девушку, полуребенка, да как с ножом к горлу, выдавай или засажу. Запугивают, тянут показания. Да это святейшей инквизиции в пору. Известно ли там, наверху? Набрали в штаты всякой дряни и дали волю. Надо сигнализировать. Эту историю нельзя оставлять. Все эти Дашковы, Балаговские, Огаревы трусят. Их в самом деле происхождение сковывает. Ну а он Коноплянников-то свой. Всю революцию провоевал. У станка семь лет, его-то выслушает. Следователь Ефимов. Уж будет он стоять перед революционным трибуналом. Надо не только в Москву писать, надо привлечь райком и заручиться поддержкой председателя, до самого Сталина дойти, а кукушечку вызволить. Она теперь одна, замученная, жалкая. Антипатичных ему дам около нее уже нет, одна только эта, молодая, кроткая Дашкова. Если он выручит свою кукушечку, она отогреется на его груди, никто не встанет уже между ними. Он вообразил, как приходит за ней, и вот ее выводят из тюремных ворот, она с узелком в платочке и сером ватнике, бледная, худая. Увидев его, она бросается на шею своему спасителю. Обнять ее, прижать к груди, погладить эти шелковистые кудри. Даже голова у него закружилась. Отчего женское лицо приобретает иногда такую власть? Причем от этого не застрахован даже человек сдержанный, серьезный, преданный идее. В этой девушке... Не было ничего, что он привык ценить, оставаясь объективным. Что же приковало к ней его сердце? Тоска подымалась со дна его души. С тоской он бы сладил, не стал бы нянчиться с собственной душой. Но подкрадывавшееся разочарование в деле, которому он отдал все молодые силы, подтачивало, вносило беспорядок в его внутреннюю жизнь. Безнадежность и усталость в интонации Аси, ее рука, уроненная на голову малыша, цеплявшегося за ее платье, врезались в его память. Под спокойствием, привитым строгостью воспитания, угадывалось отчаяние этой молодой женщины. Да неужели же действительно вышлют и ее, и ребенка? Разве так слаба советская власть? что женщины уже опасны стали. С женщинами воюем. Лагеря для женщин. Олег Андреевич прав. Императоры не трогали жен декабристов и семьи народников. Уж не чувствовали ли они себя уверенней на своем посту, чем мы, большевики, на своем? Или в самом деле были великодушнее и добрее? Эх, неладно, что-то у нас в аппарате. Бездеятельность и пассивная скорбь не были свойственны его натуре. «Завтра же пойду сначала к прокурору, а потом в райком», — говорил он себе. «Следователь Ефимов. Посмотрим, кто кого».